Эпилог. Прошел год. Тот, кто сказал, что время лечит все раны, солгал. Время помогает только научиться перенести удар, а жить с этими ранами придется постоянно, и нет им конца, как будто любое воспоминание, как воздух, подует и снова кровоточит. И снова все болит, и снова все помнишь, как будто вчера это было. Шли дни, месяцы, и Диана понимала, что легче не становилось, напротив, И ее разум, словно жесткий садист, прокручивал в голове одни и те же события, как будто издевался, как будто хотел, чтобы она переживала отрицательные эмоции снова и снова. Иногда девушка просыпалась от собственных криков или уже в кровати, продолжала до утра прокручивать события того дня. Саша погиб, а она осталась. Постоянное самобичевание стало ежедневным ритуалом каждого дня ее жизни. Диана просыпалась с чувством вины и засыпалась с ним же, Она на кусочке маленьких пазлов каждый раз разбирала эту ситуацию и не находила себе оправдания. Девушка все больше закапывала себя во мраке. Ведь что может быть разрушительнее чувство вины? Ничего. Все эти месяцы Диана не общалась ни с подругой, ни со знакомыми. Она продолжала ходить на работу, но была там словно призрак. Коллеги первое время пытались с ней заговорить, поддержать, но она закрылась в себе. И постепенно все отстали. Ведь если человек замкнулся так сильно, что построил вокруг себя непробиваемую стену, вряд ли кто-то захочет делать попытки пробиться сквозь нее. Да и у каждого были свои проблемы, а разбираться с чужими – то еще удовольствие. В такой ситуации легче отступить. Артем продолжал ей писать и звонить, несмотря на то, что она не отвечала ни на звонки, ни на сообщения. Прошел год, какой он, однако, упрямый, другой на его месте нашел бы себе девушку и успокоился. А этот парень настойчиво продолжал незримо присутствовать в ее жизни. Зачем она вспомнила о нем, только разбередила старую рану? Диана автоматически коснулась ладонью медальона на шее. Как странно, что после всех этих событий сны о прошлом отступили, значит, и их любовь с Артемом должна остаться позади. Диана накинула ветровку и вышла на улицу. У нее за год появилась здоровая привычка прогуливаться по парку вечером. И приятно, и полезно Саша бы одобрил. Диана моргнула, прогоняя непрошенную слезинку с глаз, и быстрым шагом пошла в сторону парка. — Извините за беспокойство! — услышала она скрипучий глухой голос. Девушка повернулась и увидела пожилого старичка с палочкой. Он не выглядел алкашом, парни себе опрятны и аккуратный дедушка. Диана вежливо поинтересовалась, чем я могу помочь. Пожилой мужчина прокашлялся и, кряхтя, произнес. «Красивая вещица у тебя на шее!» Диана машинально потрогала кулон. «Спасибо!» «Он уже выполнил свою миссию. Так пусть теперь служит украшением для тебя и твоих детей!» — Что это значит? — старик лукаво усмехнулся. — Когда-то твой возлюбленный спас меня, и я в знак благодарности подарил ему надежду. Мужчина посмотрел куда-то вдаль и продолжил. — Вы такие глупцы, однако! Вам дан такой шанс найти свою истинную любовь а вы все умудряетесь испортить. Не надо никаких сложностей, все проще, чем кажется. Я скажу одно, пусть первым бросит в нас камень тот, кто не грешен. Не надо, деточка, цепляться за прошлое, ты уже искупила, отплакала, отстрадала, поэтому встань с колен, отряхнись, «И иди дальше! Твой возлюбленный ждет тебя! Перестань жалеть себя и прими с благодарностью то, что дано тебе судьбой!» Диана с удивлением внимала его словам. Она не понимала, откуда он знает такие вещи, связанные с ней. Но сейчас это было неважно. Все сказанное им было на редкость правильным. Этот старик смог подобрать те слова, которые она поняла и приняла. — Будьте счастливы, дети мои! — произнес загадочно пожилой мужчина и махнул палкой в сторону. Диана проследила взглядом направление и увидела Артема. Откуда он здесь? Как он ее нашел? Да, впрочем, это не важно, он здесь, и это главное. Девушка бросилась к нему навстречу. Тот, в свою очередь, уже ждал ее с распахнутыми объятиями. — Я люблю тебя, Диана, так сильно люблю! И я люблю тебя, Артем. Прости, что оттолкнула тебя тогда. Диана вдруг повернулась в поисках того странного пожилого мужчины, но рядом никого не было. Девушка вдруг рассмеялась. Ты чего? — спросил Артем. Ничего. Просто надеюсь, что загадки в нашей жизни закончились. И теперь я просто хочу быть счастливой с тобой, без тайн и без прошлого. Так и будет, я клянусь. И это обещание он больше не нарушил.